и смотрит на меня из-под слегка опущенных век. «Поезд идет на Эштон-Бэй», — говорит голос из динамика. «Следующая станция хэвипорт Я игнорирую парня с Рэдбуллом и смотрю в окно на проплывающие мимо скалы цвета ржавчины. Оказывается, я уже совсем позабыла этот последний отрезок пути.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 Ворота на английскую ривьеру. Колесики моего чемодана скрипят по асфальту, пока я качу его с автостоянки у железнодорожной станции в сторону городской площади и дальше по небольшому кварталу с маленькими заведениями, кафе-мороженого и сувенирными лавками. Накрапывает мелкий дождик. Воздух насыщен запахами водорослей и соленой морской воды с легкими оттенками фритюрного масла. Отряда пустующих залов, игровых автоматов доносится как фоне разных режущих слух мелодий. Чайки чертят круги в небе. Вот это почти на сто процентов соотносится с моими воспоминаниями. И это далеко меня не радует, скорее погружает в депрессию. «Эй, девчуша, куда это ты бредешь?» Через дорогу от меня... Какой-то тощий старикан с пинтой пива в костлявой руке, покачиваясь, стоит у облицованной галькой стены паба Рекерс Армс. Он указывает в мою сторону и, улыбаясь беззубым ртом, снова вопрошает. «Эй, куда бредешь, девчуша?» Потом поднимает свою пинту в приветствии, да так, что пена переливается через край бокала. Я ускоряю шаг И просто потому, что не могу положиться на свою память, достаю телефон и набираю нужный адрес. На стене общественного туалета можно прочесть граффити, приветствующее мое возвращение домой, начертанные с помощью пульверизатора. Ад, пуст, все бесы здесь. Дальше дорога круто уходит вверх и, петляя, ведет мимо банка, почты и целой череды заколоченных зданий. На улице тихо, но тихо — это не значит безлюдно. Я чувствую на себе взгляды. Невысокая дородная женщина с распухшими продуктовыми пакетами, судя по лицу, и явно не в духе. Парочка тинейджеров хрустит чипсами и о чем-то переговаривается, прикрывая рот ладонью. «Ты убила своих родителей!» «Что ж, будем надеяться», Здесь у них это не общепринятая линия партии. Ближе к вершине холма ряды кафешек и лавок постепенно уступают место однотипным домам с террасами. Приземистые, потемневшие от дыма и выхлопных газов, они жмутся друг к другу и наблюдают за тем, как я сворачиваю с главной улицы и направляюсь в восточную часть Хэвипорта, в этот кроличь садок из муниципальных домов и промышленных зон. Каждая улица похожа на предыдущую, но некоторые кажутся мне знакомыми, и по мере продвижения к цели моя карта в телефоне словно бы обновляется. Когда в поле зрения появляется поворот на омбра я убираю телефон в карман. До поворота остается всего несколько метров, и тут я кое-что замечаю. Высокая каменная арка в стороне от дороги стоит на страже нескольких бетонных зданий и явно измученного жаждой поля для спортивных игр. Я сбавляю шаг и останавливаюсь. Средняя школа Хэвипорта. В центре арки на красном камне вытравлен герб школы обвитый канатом корабельный якорь. На гербе девиз: "Лучшее будущее" для всех. В школе еще идут занятия, так что ограждение по периметру закрыто, но перелезть через него для меня не проблема. Я хватаюсь за верхнюю перекладину, подтягиваюсь и, перевалившись через нее, спрыгиваю на мокрый асфальт. Потом уверенно шагаю к главному входу, но немного не доходя, сворачиваю направо, туда, где в угловой части здания находится просторный кабинет директора школы. Там, заглянув в окно, можно увидеть его стол. Я бью кулаком по стеклу и сразу вскрикиваю от боли. Стекло разбивается, и я отдергиваю руку, а на осколках остаются следы крови. «Господи, бекет Хватит!» Делаю выдох, смотрю через дорогу в сторону мини-маркета «Паундпушер», я вижу бесконечные полки с бутылками вина. У меня першит в горле. Определенно надо выпить. Глава третья. Лин. Я уже двадцать лет мечтала о том, когда это, наконец, случится. Беккен Райан в моем городке. Она так близко, что я вижу телефон у нее в заднем кармане. Когда Беккет доходит до конца улицы, какой-то фургон останавливается на светофоре и перекрывает мне вид. Я смещаюсь в сторону по скамейке на автобусной остановке, пока снова не вижу ее. А она тем временем открывает дверь паунд пушера и заходит внутрь, закатывая за собой чемодан. Чемодан очень маленький, так что ясно, надолго она в городе не задержится. У меня сжимается сердце. Я думала, что времени будет больше. Что ж, надо по максимуму использовать то, что есть. Беккет идет по магазину, глядя то вправо, то влево. У нее короткая стрижка. Наверняка стриглась в одном из этих модных салонов, где клиентам предлагают шампанское. Стрижка «Пикси». Сзади коротко, рваная челка с филировкой «Длинная» такая, что падает на один глаз. Она то и дело откидывает челку, а я смотрю на нее и представляю ее на лондонских книжных вечеринках в окружении поклонников. И там она в длинном черном вечернем платье. Отрывисто рычит двигатель притормаживающего автобуса, и я от неожиданности подпрыгиваю на месте и теряю из виду бякетт. Автобус подъезжает к остановке, я смотрю под ноги и считаю комочки жевательной резинки на тротуаре. «Едешь сегодня, милая?» — спрашивает водитель. Я, продолжая смотреть под ноги, отрицательно мотаю головой. Водитель бормочет что-то нечленораздельное, и двери закрываются. Когда автобус отъезжает, снова смотрю в сторону магазина. Беккет стоит у кассы с бутылкой вина в руке. В винах я не разбираюсь, но уверена, что она-то уж точно знает в них толк. Готова поспорить. Беккет даже различает по качеству сорта винограда и, покупая вино, совсем не смотрит на ценник. Беккет Диана Райан пьет только лучшее красное вино. Беккет «Это самое дешевое вино в магазине. Знаю, потому что просмотрела все ценники на полках». «Итого 9,75», — говорит кассир, отставляя бутылку к пяти выбранным мной пакетам лапши быстрого приготовления. «Карточка?» — кассир отрицательно качает головой. «Только после десяти фунтов минимум». Открываю кошелек, и пока он складывает мои покупки в синий полиэтиленовый пакет, Достаю наличку. И в процессе этих действий случайно замечаю приклеенное к стеклу объявление, напечатанное на листе формата А4. Понедельник, 20 ноября, 19.00, ратуша Хэвипорта. Открытое собрание, посвященное обсуждению наследия Гарольда Беккета Райана, всеми любимого директора средней школы Хэвипорта, и высокоуважаемого члена общества. «Мисс!» — я тяжело сглатываю. «Мисс!» Кассир смотрит на меня, удивленно изогнув брови. Достаю из кошелька пригоршню мелочи, но рука меня не слушается, и монеты рассыпаются по прилавку. Некоторые даже скатываются на пол. Выйдя из мини-маркета, ставлю чемодан и пакет с покупками у стены а сама зажмурившись, давлю на глазах кончиками пальцев. Просто дыши. Надо на чем-то сосредоточиться, хотя бы на этой пустой автобусной остановке через дорогу. Наследие Гарольда Беккета Райана. Только не испорти мне все, девочка. Я смотрю в сторону остановки так напряженно, что начинает резать в глазах. Смотрю, пока не начинает казаться, будто все вокруг плывет. Считаю до десяти. Пульс постепенно приходит в норму, и мир вокруг тоже. Продавец в магазине отвечает на звонок по телефону. В небе противно кричат чайки. Беру свой пакет с покупками. Указатель на Умбра Лейн зовет меня продолжить движение к цели. Нельзя вечно это откладывать. И вот я стою и смотрю на Чарнелл Хаус, на его темные окна, а они смотрят на меня в ответ. Все дома на Умбра Лейн превосходят любые здания Хэвипорта, но дом моего детства, он превосходит их всех. В нем свободно может проживать семейство из шести человек, и стоит он отдельно от соседних, отгорожен от них проржавевшим забором. Массивный, как танк, он доминирует над всеми жилищами вокруг. Громада из серого камня словно возносится к самому небу. Я крепко сжимаю ручку чемодана и какое-то время просто смотрю и принимаю, или, точнее сказать, вбираю в себя эту картину. В тени портика с колоннами широкие парадные двери из массива красного дерева. Каменная кладка возрастом в два века минимум уже начинает дряхлеть. Три окна на первом этаже достаточно высокие, чтобы разглядеть через них человека в полный рост. С тех пор, как я в последний раз стояла на этой садовой дорожке, прошло уже больше десяти лет. Ничего не изменилось. Только в окне хозяйской спальни занавеску никто ожидаемо не отодвигает. Я подхожу к парадному входу. В доме холодно до мурашек. Дышу в сложенные горстью ладони и оглядываю холл. Картина мрачная. Пустая вешалка для одежды, под потолком темная люстра, справа массивная дверь, за дверью кабинет отца. Но это если мне память не изменяет. Сама того не желая, но не в силах побороть любопытство, Тянусь к латунной дверной ручке. Замечаю на ней странный, напоминающий выброшенную на берег медузу, ребристый узор. И тут же отдергиваю руку. Потом нащупываю на стене выключатель. Люстра оживает, холл заливает тусклый свет. И я невольно вскидываю брови. Да, дом далеко не в лучшем состоянии.